Взгляд Куршакова при этих словах остановился. Григорий глядел, ничего не видя. «Прости, Гриш, я же не знал. Ты никогда об этом не рассказывал?» «Да, были у меня с фашистами свои счеты. Думал, доберусь до Германии. За Нюру сотню фрау!» За Лёньку сотню киндеров пристрелю. А вот пришёл, а рука не поднялась. Из батальонной кухни солдатскими харчами их подкармливают. Как ты думаешь, увидели бы это Нюра и Лёня? Что бы они сказали? Они бы тебя поняли. А почему этого не понимали те гады, которые их давили танками? Ну, вот кончилась война. Теперь мы немцев об этом спросим. Спросить-то спросим. Только мертвые из земли не встанут. А у меня все с ними. Там. По ту сторону войны. Ромашкин попытался отвлечь Куржакова от тяжких мыслей. — Нельзя так, Гриш. Живой должен думать. И о живых. Куржаков вздохнул. — а Все ты правильно говоришь. Тебе надо бы политработником быть. Что-то от гарбуза к тебе перешло. Вот помнишь, Андрей Данилович, любил он тебя, он всех любил. Ух, мне чертей давал, умел стружку снимать. Культурно, вежливо, но так полирует, аж до костей продирает. Меня тоже любил. Справедливый мужик был, настоящий большевик. Вот я сидел тут, рыбу ловил, размышлял. Что бы мне сейчас сказал Андрей Данилович? Многое тебе прощали, комбат, на войну списывали. Теперь не простят. В мирной жизни все по-другому будет. По правилам, по законам. Если пить не бросишь, поснимают с тебя ордена и звания. Куржаков посмотрел на Ромашкина. Глаза его были полны своих дум. Очнувшись от этих дум, Григорий объяснил. Нельзя мне пить. Все, завязываю. Вот поэтому и ушел с праздника. Ты ж знаешь, какой я когда отдам куржуков стремился переменить разговор прищурив глаз спросил василий с церонией ну, а ты навоевался <связь> помнишь каким петушком на фронт ехал помню ты уж за все ради победы прости ладно — Свои люди, сочтемся. Да и воевал ты хорошо. Не за что на тебя обижаться. Откровенно говоря, не думал, что живой останешься. Не, в общем, все нормально, все на своих местах. Ты капитан, я подполковник. Так и должно быть. Куржаков засмеялся. — Скажи командиру, все, мол, в порядке. — Нет, Гриш, пойдем вместе, там нас ждут. — Так не пью же я! Вот и хорошо. Другим пример покажешь. — Ну и дошлый ты, Ромашкин! — Ну, идем! Василий шел, едва успевая, за Григорием. Это был прежний стремительный Куржаков, комбат вперед, который в наступлении всегда находился на острие клина, вбитого в оборону врага. Из Москвы поступил приказ. Каждый фронт должен сформировать сводный полк для участия в параде победы. В этот полк надлежало включить наиболее отличившихся в боях офицеров, сержантов и солдат. Когда в штабе Третьего Белорусского фронта распределили, из какого расчета должны выделять войска представителей, получилось всего по два-три человека от полка. Трудная задача встала перед командирами и политработниками. Кого выбрать? У каждого второго целая шаренга наград на груди. В полку Караваева это затруднение тоже преодолели не сразу. Хотелось дать представителя хотя бы от каждого батальона, но их три, а выделять приказано всего двоих. Полковник предложил послать героя Советского Союза, младшего лейтенанта Пряхина, и прославленного командира батальона подполковника Куржакова. Но замполит Лентварев сказал, пряхин, достоин. А вот Куржаков может подвести и полк, и фронт. к Бросил он пить, напомнил Караваев. — Послезавтра три дня будет, — пошутил Лентварев. У него наладились служебные отношения с Караваевым, Довоевали они без стычек между собой, но душевного контакта дружбы все же не получилось. — Кого же тогда? — припоминал командир полка, согласившись с лентварем. У Колокольцева, который присутствовал при этом разговоре, было свое мнение, но он не спешил его высказывать, дал возможность поспорить командиру и замполиту, а когда они умолкли, спокойно предложил. Давайте пошлем Пряхина и Ромашкина. Наш разведчик, храбрый, хорошо воспитанный офицер, в полку его уважают. — Тоже не безупречен. Разговорчики может завести, — размышляя, сказал Лентварев. — Все это, конечно, в прошлом, а я с ним еще побеседую. «Мне кажется, он подходящий кандидат». Так Василий в начале июня очутился в Москве. Сводный полк Третьего Белорусского фронта разместили в старых казармах. Крепкие трех-четырехэтажные здания старинной кирпичной кладки с множеством приземистых служебных домов, пристроенных в разное время, склады, столовые, мастерские, все это было отдано участникам парада. Даже на отдыхе, после большой войны, когда казалось, можно было расслабиться, позволить себе некоторую вольность, сводный полк с первых минут зажил четкой размеренной жизнью. Все были распределены по взводам, ротам, батальонам, командиры в любую минуту могли поднять подразделение, знали, где находится каждый из подчиненных, уходить из расположения разрешалось лишь с ведома старших. Очень своеобразные были эти подразделения. Майоры, капитаны, рядовые стояли в общем строю. Все были равные победители. В общежитии круглосуточно дежурил наряд из самих же участников парада. Дежурили только рядовые — сержанты и младшие офицеры. От этих обязанностей был освобожден старший командный состав. У ворот в проходной несли службу солдаты, они были связаны телефонами со всеми помещениями. К фронтовикам приходили друзья, знакомые, родственники. По цепочке внутренней службы от проходной летел вызов и быстро находил того, к кому пришли гости. К Ромашкину никто не приходил. В первый же день послал матери телеграмму «Приезжай, где-нибудь устрою тебя на жилье, посмотришь Москву, целый месяц будем вместе». Ежедневно сводный полк занимался тренировками, подготовкой к параду, а вечерами, после строевых занятий, участников парада приглашали на встречи с рабочими, студентами, школьниками. Однажды Ромашкина и Пряхина попросили выступить в школе. Ученики, одетые в белой рубашке с красными галстуками, встретили гостей во дворе, преподнесли букеты окружили шумной гурьбой и повели в зал. Первым выступал капитан Ромашкин. Ребята притихли, сотни глаз пытливо и восторженно глядели на Василия, а он смотрел на старшеклассников и думал, ведь совсем недавно я был таким, как они. О чем же рассказать? О том, как рухнули мои представления о войне? О том что всегда было страшно на заданиях. Но разве можно такое рассказывать с трибуны? У ребят, вон как глаза горят. Они жаждут услышать о геройстве и мужестве. Так что же, приукрасить? Соврать? Это совсем нехорошо. Но что же делать? Я ведь не совершал никаких подвигов. Все же Ромашкин нашел выход. Не обязательно говорить о себе, разве мало во взводе было храбрых ребят. И он рассказал о Косте Королевиче, Коноплеве, Жене Початкине. Когда закончил, ребята долго били в ладоши. Потом подняла руку девочка с косичками в белом фартучке. Заливаясь румянцем, она попросила, «Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о себе». Ромашкин опять растерялся, стал смущенно мямлить. Я, собственно, ничего особенного не совершил. Воевал, как все. Василия выручил директор школы. Товарищ капитан, конечно, скромничает. Столько наград и ничего не сделал. Вы, наверное, экономите время для вашего соратника. Спасибо вам, товарищ капитан, за интересный рассказ. Послушаем теперь героя Советского Союза, товарища Пряхина. Василий понимал состояние Кузьмы, сочувствовал однополчанину. Пряхин пылал так, что с лица исчезли веснушки. Он откашлялся и, стараясь выглядеть спокойным, сбивчиво заговорил. «Воевать товарища оказывается легче, чем про это рассказывать». Зал отозвался доброжелательным смешком. Я ведь тоже, как сказал товарищ капитан, и особых подвигов не совершал. На Днепре мне золотую звезду дали. Одним из первых переплыл, вот и дали. Ромашкин вспоминал, какой ад был на плацдарме как они по несколько раз ранеены отбивали наседающих фашистов обеспечивая переправу полка Вот бы показать ребятам кузьму пряхина в том бою у василия зазвучал в ушах срывающийся на фальцет мальчишеский голос кузьмы так он тогда командовал стараясь перекричать грохот боя и вот стоит кузьма Ярко освещённый электрическим светом. Золотая звезда и ордена сверкают на его груди. А рассказывает он так, скупо и неинтересно, просто невозможно слушать. Василию хотелось вскочить и поведать ребятам, какой отчаянный и бесстрашный парень Кузьма Прякин. Удерживала лишь напряжённая тишина в зале. «Слушают». Значит, нравится. Ну, после Днепра война пошла веселее, — рассказывал Пряхин. Верите ли, до самого Кёнигсберга лопату из чехла не вынимал. Ни одного окопа в полный профиль не отрыл. Все в отбитых у фашистов сидел» раньше бывало пока оборону прорвем карта у командира роты капитана куржакова на всех сгибах протрется а тут пошло не успевают новые листы раздать а мы уже прошли эту местность не то говоришь кузьма думал ромашкин покажется ребятам война веселым и легким делом и я не о том говорил надо бы сказать как гитлеровцы госпиталь разгромили, как тетю Маню врачей убили, как могилу отца тяжело увидеть, о том, что от Москвы до самого Берлина сплошное пожарище, трубы от печей до головешки, наши братские могилы и рвы с расстрелянными мирными жителями. Василий смотрел на празднично украшенный зал, на легкие белые рубашечки, алые галстуки, счастливые лица ребят. А нужно ли им об этом рассказывать? Зачем омрачать их веселые, чистые души? Им хочется услышать о подвигах. А на войне ведь не думают о них, даже совершая их, не думают. Что же получится? Мы прошли через одну войну, а им будем рассказывать про другую? Не делай это. Эх, жаль, нет Андрея Даниловича Гарбуза, он бы во всем разобрался, разъяснил, что к чему. Рассказ Пряхина ребятам понравился. Они долго аплодировали, потом та же девочка с косичками спросила... Скажите, правда ли, что умирающие на поле боя перед смертью шепчут имена любимых? Ребята и даже педагоги неодобрительно зашикали на девочку. Нашла о чем спросить. А я хочу знать. Я об этом в книге читал. Смущенно защищалась девочка. Кузьма ответил не сразу. Подумал. Потом сказал, «Как тебе объяснить, милая, не знаю. Умирают люди на войне просто. Ударила пуля или осколок, и упал человек. А мы дальше идем вперед. Нам останавливаться нельзя. Что говорят люди перед смертью, мы не слышим. Одно знаю точно». Лозунги и всякие речи, как это в кино показывают, они не произносят. Вот у меня на руках друг умирал, пожилой человек, бороду носил. А пришел конец, маму позвал. Больно, говорит мне, маманя. На том и погас. Школьники проводили фронтовиков до ворот, целые хапки цветов надарили. Всю дорогу Василий Кузьма раздавали эти букетики кондукторшам в троллейбусе, девушкам в метро, милиционершам. Василий очень остро ощутил сладость простой мирной жизни. Улицы ходят людям мчатся автомобили и трамвай. Казалось бы, ничего особенного. Обычная будничная суета, но как она прекрасна! Как приятно видеть все это, ходить в полный рост среди людей, не опасаясь ни пуль, ни снарядов! Какое, оказывается, простое и непритязательное человеческое счастье!